Эрнест Клайн. Первому игроку приготовиться. Посвящается Сьюзен и Либби, потому что место куда мы идем, нет ни на одной карте. Первая глава. 40 Все мои родственники точно помнят, где были и что делали, когда впервые услышали о конкурсе. Лично я сидел у себя в логове и смотрел мультики, и тут на дисплее выскочило окно экстренных новостей. Сообщили, что минувшей ночью скончался Джеймс Холидей. Разумеется, я знал, кто такой Холидей. Все знали. Геймдизайнер, создавший Оазис, многопользовательскую онлайн-игру, которая постепенно превратилась в виртуальную реальность и подчинила себе весь мир. Большая часть человечества погружалась в неё ежедневно. Беспрецедентный успех Оазиса сделал Холидей одним из самых богатых людей нашей планеты. Сначала я не понял, с чего вдруг такая шумиха? Подумаешь, миллиардер умер. На Земле есть проблемы посерьезней. Энергетический кризис, климатические катастрофы, голод и нищета, в которых прозябает немалая часть человечества. Страшные болезни, полдюжины войн. но ну, сами знаете, массовая истерия, люди не способные ужиться друг с другом, как кошки с собаками. Короче, обычные новостные ленты не отвлекали народ от интерактивных ситкомов и мыльных опер, если только не случалось нечто из ряда вон выходящее. Ну типа появился новый смертельно опасный вирус или очередной крупный город сгинул под ядерным грибом. В общем, серьёзные вещи. А Холидый, ну, конечно, был человеком знаменитым, однако его смерть заслуживала разве что короткого сюжета в вечерних новостях, чтобы немытые плебеи покачали головой, услышав, какую неприличную сумму... Получат наследники этого толстосума. Но в том-то и крылась загвоздка. Джеймс Холлиды да не оставил после себя наследников. Он умер 67-летним холостяком, не имея ни семьи, ни по большому счету, даже друзей. Последние 15 лет своей жизни он провел в добровольной изоляции. Если верить слухам, за это время он успел окончательно съехать с катушек. Так что экстренные новости, переданные тем январским утром, были в самом деле достойны внимания. Да что там, услышав их, все от Торонто до Токио уронили челюсти в миске с утренними хлопьями. Новости касались завещания, которое оставил Холидой, и судьбы его миллиардов. Холидей подготовил короткое видеообращение и распорядился пустить его в эфир сразу после своей кончины, а также немедленно отправить копию видеоролика по электронной почте всем пользователям Оазиса до единого. Как сейчас помню, сразу же после экстренного выпуска новостей почтовый ящик пискнул. Пришло письмо. Видеообращение Холидея оказалось детально продуманным коротким фильмом под названием «Приглашение Анарака». Холидей слыл большим чудаком, ностальгирующим по 80-м, тем годам, когда сам был подростком, и «Приглашение Анарака» просто кишило ссылками на культурные явления того десятилетия. Почти все эти ссылки во время первого просмотра от меня ускользнули. Ролик длительностью чуть более пяти минут вскоре стал объектом такого тщательного изучения, какого еще не удостаивался ни один фильм за всю историю человечества. Даже фильм за Прудера так скрупулезно не анализировали. Целое поколение геймеров выучило этот ролик наизусть, запомнив происходящее на экране в мельчайших деталях. Приглашение анорака открывает звуки труп в начале старой песни Dead Man's Party группы Oingo Boingo. Сначала мы видим лишь тёмный экран, потом пение труп сменяют гитарные запилы и появляется Holiday, но вовсе не 67-летний старик измученный болезнью и прожитыми годами. Он как будто бы сошел с обложки журнала Time 2014 года. Высокий, худой, здоровый мужчина, едва разменявший пятый десяток, со всклокоченными волосами и в неизменных роговых очках. Даже одежда на нем та же, что была на той фотографии. Линялые джинсы и винтажная футболка с картинкой из игры Space Invaders. Мы видим holiday в школьном спортзале, где идет дискотека. Вокруг дрыгаются подростки и, судя по их одежде, прическам и по тому, как они танцуют, действие происходит в конце 80-х годов. Холидый тоже танцует, хотя никто не мог бы заподозрить, что он на это способен. С безумной улыбкой он выписывает круги, размахивая руками, покачивая головой в такт музыки и безупречно выполняя несколько известных танцевальных комбинаций 80-х годов. Но партнерши у него нет. Танцует, как говорится, сам с собой. В нижнем левом углу экрана появляется несколько строк. Название группы, название песни, студия звукозаписи и год выпуска, как обычно в старых клипах на MTV. Oingo Boingo, Dead Man's Party, MCA Records, 1985 год. Холидей шевелит губами, повторяя слова песни. Ты разодет, но некуда идти, и мертвец за плечом тебя догоняет. Не убегай, это лишь я. Он вдруг прекращает свой танец и делает рубящее движение ребром правой ладони. Музыка тут же обрывается, и все вокруг, спортзал и танцующие подростки, исчезает. Сцена меняется. Теперь Холидей стоит на панихиде у открытого гроба. В гробу он сам, старый, истощенный, высушенный болезнью. Глаза мертвого Холидея прикрыты блестящими новенькими монетками. Молодой Холидей смотрит на него с наигранной печалью, затем поворачивается к скорбящим, щелкает пальцами, и в правой руке у него появляется свиток. Театральным движением Холидей раскрывает его, и длинное полотнище не спадает ему под ноги, разворачиваясь на полу, как ковровая дорожка. Он поворачивается в камеру и начинает читать. «Я, Джеймс Донован Холидей, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя без принуждения, объявляю свою последнюю волю. Настоящее завещание аннулирует все ранее сделанные мною распоряжения по поводу судьбы моего имущества после моей смерти». Он озвучивает еще несколько занудных юридических параграфов, читая быстрее и быстрее, пока слова не сливаются в нечленораздельное бормотание Тогда он вдруг останавливается. «Проехали!» — говорит он. «Даже с такой скоростью чтение всего документа займет месяц. Увы, столько времени у меня нет». Он выпускает из рук свиток, и тот растворяется в снопе золотых искр. «Я изложу вам самое основное». Сцена снова меняется. Теперь за спиной у Холидея массивная дверь банковского хранилища. Все мое имущество, включая контрольный пакет акций моей компании GSS, будет передано на ответственное хранение, пока не найдется тот, кто выполнит мое единственное условие. Этот человек унаследует все мое состояние, которое в настоящий момент превышает 240 миллиардов долларов. Тяжелая дверь распахивается, и Холидей входит в хранилище. Оно огромно и вмещает штабель золотых слитков размером с маленький дом. Словом, вот что поставлено на карту. Холидей улыбается во весь рот. Полюбуйтесь, если хотите. С собой все равно не унесете, а Он небрежно прислоняется к слиткам, и камера показывает его крупным планом. Конечно, вам уже не терпится узнать, что же нужно сделать, чтобы заполучить мое бабло. Не торопите события, я все расскажу по порядку. Он делает театральную паузу, и лицо у него при этом как у ребенка, который готовится рассказать страшную-страшную тайну. Он снова щелкает пальцами, и хранилище исчезает, а сам Холидей превращается в мальчика. Теперь на нем коричневые вельветовые штаны и линялая футболка с персонажами Muppet Show. Он стоит на выгоревшем рыжем ковре в неубранной гостиной с деревянными панелями на стенах. Комната обставлена в непритязательном стиле конца 70-х годов. В углу телевизор «Зенит» с диагональю в 21 дюйм. К нему подключена игровая приставка atari 2600». «Это моя самая первая игровая система», — сообщает Холиды детским голосом. atari 2600. Подарили на Рождество в 79 году». Он усаживается перед телевизором и берет джойстик. «А это моя любимая игра». На экране маленький квадратик путешествует по несложным лабиринтам. Как и многие игры той поры, ее создание дело рук всего одного человека. Но тогда компания Atari без особого пиетета относилась к своим программистам, поэтому вы не увидите упоминания имени разработчика на упаковке. Холидей размахивает мечом, сражаясь с красным драконом, но графика игры настолько примитивна, что изображение на экране больше напоминает квадратик, который тычет стрелой в утку. Так вот, создатель Adventure, человек по имени Уоррен Робинетт, решил спрятать свое имя в самой игре. В одном из лабиринтов он разместил ключ, крошечную серую точку размером с пиксель. Нашедший ключ мог зайти в тайную комнату, куда Робинет и поместил своё имя. Квадратик на телевизионном экране находит тайник и появляется большая надпись «Воррен Робинетт». «Это, — говорит Холидей, кивая на экран, — было самое первое пасхальное яйцо, спрятанное в видеоигре. Робинет встроил его в исходный код и не сказал об этом ни одной живой душе». Atari издала игру и отправила в магазины по всему миру, не зная о существовании тайной комнаты. Узнали о ней в компании лишь через несколько месяцев, когда ребятишки стали находить пасхальное яйцо. В числе этих ребятишек был и я. И могу сказать, что пасхальное яйцо Робинетта стало одним из самых важных впечатлений от видеоигр за всю мою жизнь. Холидей выпускает из рук джойстик и встает. Гостиная вокруг него меркнет и превращается в полутёмную пещеру. Неровный огонь оставшихся где-то за кадром факелов пляшет на влажных стенах. В ту же секунду Холидей снова меняется. Вместо мальчика на экране возникает Анарак, его знаменитый аватар из игры Оазис. Высокий чародей, облаченный в мантию. Его лицо представляет собой несколько более привлекательную версию физиономии реального Холидея и без очков на носу. На рукавах его извечной черной мантии вышита личная эмблема – большая каллиграфическая буква «А». «Перед смертью…» Анорак вещает голосом куда более низким и бархатным, чем реальный Холидей. «Перед смертью я тоже создал пасхальное яйцо». И спрятал его в самом популярном своем творении, в оазисе. Тот, кто отыщет его первым, унаследует все мое состояние. Он делает театральную паузу. Яйцо хорошо спрятано. Не надейтесь, что оно просто ждет где-нибудь под камушком. Можно сказать, что оно заперто в сейфе, скрыто в тайной комнате в глубине лабиринта, который находится где-то... Он стучит пальцем по виску. Вот здесь. Но вы не волнуйтесь, я оставил для вас кое-какие подсказки, чтобы вы знали, с чего начать. Вот вам первое. Анорак делает картинный взмах правой рукой, и в воздухе перед ним, медленно вращаясь, зависают три ключа. На вид они сделаны из меди, нефрита и хрусталя.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 Как только анорак произносит последние слова, нефритовые и хрустальные ключи исчезают, а медный повисает на цепочке, обвитый вокруг шеи чародея. Анорак направляется в глубину пещеры, и камера следует за ним. Вскоре он останавливается у массивных двустворчатых дверей, врезанных в камень. Двери окованы железом, на них вырезаны щиты и драконы – Увы, мне не удалось лично протестировать именно эту игру. Поэтому я опасаюсь, что моё пасхальное яйцо запрятано слишком хорошо. Возможно, я поставил перед вами невыполнимую задачу. Кто знает. Но даже если это и так, уже ничего не изменить. Так что время покажет. Анарак распахивает двери, за которыми виднеется огромная сокровищница с горами золотых монет и драгоценных кубков. Он поворачивается лицом к зрителю, удерживая тяжелые створки раздвинутыми руками. «Ну, не будем терять времени», — объявляет он. «Пора начинать охоту за пасхальным яйцом Холидэй». С этими словами он исчезает во вспышке яркого света, оставляя зрителя глазеть на несметные сокровища за дверями. А потом экран гаснет. В конце ролика Holiday разместил ссылку на свой веб-сайт, содержание которого в день его смерти внезапно изменилось. Больше десяти лет на страничке Холидея не было ничего, кроме короткого повторяющегося мультика. Его аватар Анарак сидел в средневековой библиотеке, сгорбившись над видавшим виды рабочим столом на фоне большой картины с черным драконом, смешивал эликсиры и корпел над пыльными книгами заклинаний. Теперь на месте мультика висела таблица лидеров, вроде тех, какие появляются на экранах древних аркадных автоматов. Таблица состояла из 10 строк, в каждой из которых значились инициалы DDH – джеймс Донован Holiday. Напротив них стоял счет – 6 нулей. В народе эту таблицу вскоре окрестили «доской почета». Прямо под ней размещалась небольшая пиктограмма в виде книги в кожаном переплете. Ткнув по ней, можно было скачать бесплатную копию Альманаха Анарака, дневника Холидея, с сотнями недатированных записей. Альманах насчитывал больше тысячи страниц, но не содержал почти ни слова о личной жизни Холидея и его каждодневных делах. Большинство записей представляли собой поток сознания на довольно узкий круг тем. Классические видеоигры, книги, фильмы и комиксы в жанре научной фантастики и фэнтези, поп-культура 80-х, а также нелишенные юморо-критические высказывания в адрес явлений современной цивилизации от организованной религии до диет-колы. Гонка за пасхальным яйцом или охота очень быстро стали частью массовой культуры. Обретение наследства Холидея как выигрыш в лотерею стало популярной фантазией среди взрослых и детей. Всякий мог попытать в этом счастье. И поначалу создавалось ощущение, что в этой игре нет никаких особых правил. Альманах Анарака явно указывал на одно – чтобы найти яйцо, надо знать то, что любил Холидей. Это привело к массовому всплеску интереса к поп-культуре 80-х. 50 лет спустя мода того десятилетия, фильмы, музыка, игры вдруг снова обрели необыкновенную популярность. В 2041 году модники снова облачились в вареные джинсы и с помощью геля и воска ставили волосы торчком. Верхние строчки музыкальных чартов занимали кавер-версии хитов родом из 80-х. Пожилые люди, чья молодость пришлась на то десятилетие, оказались в довольно нетипичной ситуации. Внуки не считали культуру их молодости безнадежно утраченной, а напротив проявляли к ней живейший интерес. Возникло целое движение, включавшее миллионы людей, которые посвящали каждую свободную минуту охоте за пасхальным яйцом. Сначала их называли охотниками за пасхалкой, но вскоре появилось и более короткое прозвище – пасхантеры. В первый год после начала охоты Быть пасхантером стало модно, к ним причислял себя почти каждый пользователь Оазиса. Однако к первой годовщине смерти Холидея энтузиазм пасхантеров поугас. Прошел целый год и никто ни на шаг не приблизился к заветной цели, не нашел ни ключа, ни врат. Один только размер Оазиса представлял собой проблему. Ключ мог быть спрятан в любом из тысяч составляющих симуляцию виртуальных миров, и доскональное исследование каждого заняло бы годы. Хотя профессиональные охотники наперебой хвалились в блогах, что пасхалка, считаю, у них в руках. Горькая правда уже была очевидна. Никто не знал ни что именно нужно искать, ни где начинать поиски. Прошел год. И еще один. Ничего. Основная масса игроков утратила к охоте всякий интерес. Одни сделали вывод, что всё это странный розыгрыш, придуманный богатым чудаком. Другие решили, что даже если пасхалка существует, никто её всё равно не найдёт. Тем временем Оазис продолжал расти и развиваться, защищенный от всех юридических инсинуаций и попыток захвата железным завещанием Холидея и армии рьяных адвокатов, которых тот перед смертью специально для этого нанял. Пасхальное яйцо понемногу перекочевало в статус городской легенды, а пасхантеры, которых становилось все меньше и меньше, сделались объектом насмешек. Каждый год в день смерти Холиде обозреватели новостей ехидно комментировали безуспешность поисков. И каждый год все больше народу бросало охоту, заявив, что Холиде и вправду перестарался со сложностью задачи. Прошёл еще год. Потом еще один. И вдруг вечером 11 февраля 2045 года на верхней строке доски подсчета появилось имя Аватара. Пять долгих лет поисков наконец принесли результат. Медный ключ нашел 18-летний парень, живущий в трейлер-парке на окраине Оклахома-Сити. Этим парнем был я. История, которая случилась дальше, впоследствии стала сюжетом десятка книг, мультиков, фильмов и мини-сериалов. И все как один ее переврали. Так что теперь я намерен самолично рассказать вам, как все получилось. Уровень 1. По большому счету человеческая жизнь это полный отстой. Лишь видеоигры делают ее более или менее интересной. Альманах Анарака, глава 91, пункт 1-2. Конец первой главы